«Вот перстень Борджа». Макс поднял стеклянную коробочку, протянул ее геи. «Насколько мне известно, после успешного завершения операции каждый из вас должен получить от Шалика по девять тысяч долларов». Каленберг слабо улыбнулся. «Разведка поставлена неплохо. Это большая сумма. И вы постараетесь сделать все, что в ваших силах, чтобы доставить перстень Шалику».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 Мои зулусы — охотниками. У вас будет шанс уйти от охотников. Я дам вам три часофоры. Вас выпустят из дома в четыре утра, как только начнет светать. В семь зулусы пойдут по вашему следу. Избежать встречи с ними вам удастся лишь благодаря уму и хитрости». «Вы шутите?» — не утерпел Гэри. «Нисколько. Вы оцените серьезность моих намерений, если к несчастью попадете к ним в руки». «Допустим, нас поймают. Что тогда?» «Разумный вопрос, мистер Эдвардс. Тогда?» «Жестокая смерть. Мои люди довольно примитивны. Во времена Шейка, великого вождя Зулусов, захваченных в плен врагов, сажали на кол, и они умирали в мучениях». Гэри побледнел. «И нас ждет та же участь». Макс вежливо развел руками. «Вы сами...» «Недалеко ушли от дикаря!» — выкрикнул Гэри после долгой паузы. Лицо Калленберга исказилось. «Я собираюсь проучить вас. Границы моего поместья неприступны. Горящие глаза Макса, казалось, прожгут Гэри. Вы решились заявиться сюда с нелепой сказочкой и теперь должны за это заплатить. С трудом взял себя в руки. Кроме того, от вас необходимо избавиться. Раз вы видели музей, мертвые не говорят».